Зыбин молчал. «Видите? На все эти вопросы при всей вашей находчивости вы ответить не можете. Ну, хорошо. Сейчас у нас не допрос. Вы подумаете и ответите следователю. Ну, дальше. Вы жалуетесь на Хрипушина? Хорошо. Мы назначим другого».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 «Голодовку снимает. Переведете его в хорошую камеру. Дайте хлеба, воды. Пусть немножко отдохнет. А дня через три переведете опять в прежнюю». Ну, он поднялся. Я надеюсь, Георгий Николаевич, что на этом наши недоразумения кончились.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 У Лаврентия в этом отношении был безупречный нюх. И только они уселись, и он пригубил стакан, как вместе с острой терпкостью, терновой кислинкой и вкусом сырости и свежести, к нему пришли все обстоятельства того лета. И он вспомнил, как есть все. Память, тело, вкус. Запахи, мускульные ощущения у него всегда были очень сильные и крепки. Достаточно было какой-нибудь малости, запаха ветерка, песни, ветки, ударившей по лицу, и он сразу вспоминал все давно забытое. С иной памятью у него становилось с последними годами хуже. Кое-что он забывал совершенно или вспоминал не так, как оно было, но сейчас с этим вином у него сплелась история со всеми нового рода. Вчера Берри передал ему письмо одного заключенного. Он прочел его и засмеялся. И весь остаток дня был в хорошем настроении. Это была хорошая, грустная и веселая история. Ее можно было рассказать за столом,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 Вся печать ее обязана была перепечатать. Он читал. Секретарем Порткомитета на урал Уралвагонстрое был вредитель троцкист Шалико Окуджава. Несколько месяцев как вредители разоблачены. В феврале сего года по поручению Наркомтяжпрома для проверки вредительских дел на урал Уралвагонстрой выехала специальная авторитетная комиссия. Во главе этой комиссии были поставлены такие товарищи, как Нач главстройпрома товарищ Гинзбург и кандидат в члены ЦК ВКПБ Павлунский. Эта комиссия не привела ни одного факта вредительства на стройке. Получается, что матерый вредитель Марьясин вместе с другим вредителем Окуджавой сами на себя наклеветали. Между тем... Пока комиссия ездила на Урал, Марьясин дал новое показание, где более конкретно указывает, в чем заключалась его вредительская работа на стройке. Он указывает при этом на целый ряд фактов вредительства на урал вагонстроя которые прошли мимо глаз уважаемой комиссии. Это место он прочел еще раз и поморщился.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 И тут она разревелась, а он вышел. Да, хороший был человек, Сверго. Очень хороший. И вдруг чей-то голос совершенно явственно спросил его, а разве Авель Янукидзе, крестный отец твоей жены, был плохо? А этот — Акудзява. Он проглотил ряд имен. Да в том-то и беда вся, что плох или хорош сюда не подходит. И это вот Каин, Каин, где твой братавель тоже не подходит. Ничего сюда не подходит...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 Вдыхал горьковатый запах травы, земли, березы и думал. Вчерашний разговор, очевидно, дал его размышлениям соответствующее направление. Значит, после того, как правительственная комиссия сделала благоприятные выводы для Марьясина и Окуджавы и уехала во Освояси, Марьясин... Снова был вызван к следователю и дал, как пишет большевик, новые, уличающие его показания. Этим, конечно, подписал смертный приговор себе и о Куджаве. А вот-то тогда ничего не дал. Ни на себя, ни на Марьясина. Да он, очевидно, и сначала ничего не давал. От грузин... Если стоит, так уж до смерти. Вот таким был и Авель. Черт-то с два от него можно было чего-то добиться. Арджиникидзе покончил, не покаялся. Упрямые, упрямые люди. Марьясин показал, а Шелико Акуджава нет» а ведь допрашивали их одинаково. И вот Марьясин — да, а Куджава — нет. Эти слова все звучали и звучали у него в уме, пока он не дошел до своего любимого уголка до дощатого помоста с плетенным ивовым креслом и не сел на него. Он любил грубую непритязательную мебель,